Добавляет лупулин в мази и компрессы, применяемые наружно, при язвах, нарывах и ушибах. Унимает такая мазь и боль при подагре. Отваром шишек народные лекари укрепляли волосы на голове. В настоящее время лупулин, как сильно действующее вещество, применяется только с разрешения врача и под его наблюдением. В России хмелеводством широко занялись в 18 столетии. При этом определялись места разведения оригинальной культуры. В Подмосковье таким местом стала гуслица, расположенная в 75 верстах от столицы. Обширные хмельники тянулись тут от села к селу, вплоть до деревни Мышева, помечавшей северный предел гуслицкого хмелеводства. Местные жители достигли высокого мастерства в выращивании этой сложной и трудоемкой культуры. Закладка хмельника, расстановка опор, подвязка юных побегов, чеканка верхушек, вытянувшихся плетей, окучивание и полка – все было ведомо гусликам. В гуслице так знали и любили хмель, что здешние селекционеры вывели местный сорт этой культуры, названный ими кругляк. Сорт этот высокорослый, с мелкими круглыми сережками, источающими приятный аромат. Если вовремя оборвать хмелину, не допуская оплодотворения женских соцветий, от кругляка можно получить продукцию высокого качества. Хмель вьющийся. С каких только хозяйственных точек зрения его не рассматривали. Оказалось, что растение это может давать и масло, которое получает из соцветий, и волокно, не уступающее по крепости коноплевому. Волокно из плите хмеля прочное, однородное, светло-бурая краски. Из него вполне можно сучить веревки и ткать мешковину. Выход волокна около 400 килограммов с гектара. О пищевой пригодности молодых побегов хмеля мы уже упоминали. Добавим только, что до распускания листьев эти побеги историю употребляет кавказская народная кухня. В сыром виде побеги крошат и едят, как салат. Отварные поливают ореховым соусом и едят вместо бобов и спаржи. В Менгрелии, по словам Гроссгейма, выдающегося знатока флора Кавказа, отварные побеги хмеля протирают и едят, как кашицу. Молодые листья, порубленные и заквашенные солью, годятся для варки зеленых щей вместо капусты или крапивы. Грузинское название вьющегося хмеля – све, армянское – гайлук. Азербайджанская мая-оту. Запасы дикого хмеля в нашей стране огромны. Разводят это растение корневищами или укороченными черенками-саженцами. Во взрослых мельниках все плети после уборки шишек подлежат срезке. Сигнал к срезке полное отмирание стеблей. При отмирании верхушек побегов и стеблей еще продолжается отток питательных веществ в корневище и срезку в эту пору начинать рано. Переспелые шишки рыжие, почти без лупулина и для дела не годятся. Хмель, как символ радости, молодости, счастья, широко представлен в русской классической литературе. Облик вьющегося хмеля породил множество мотивов в орнаменталистике и декоративном искусстве. Считает, что латинское название хмеля сходно с русским и занесено из славянских земель. Небольшой объем этой книги ограничил состав очерков. Включены лишь те из них, которые посвящены представителям среднерусской флоры. Выбраны наиболее характерные виды, составляющие травянистый покров лугов и пастбищ, а также травы, засорители посевов и типичные лесные и болотные растения, имеющие для читателей познавательный интерес. Таким образом, эта книга – доступное ботаническое руководство для ознакомления с многоликим и весьма непростым составом русского разнотравья. Автору хотелось придать изложению, возможно, более увлекательную форму, чтобы специальные сведения полнее были усвоены самым широким кругом читателей. Ведь правильная природа пользования и бережное отношение к зеленому миру как раз и зависят от всех нас. Знать значит любить и беречь. Конец книги. Апрель 1987 года. Читал Сергей Зайцев.